Глава вторая «Хочешь сказать, ты способен справиться с самой священной грязью?» — воскликнул варвар. Он выглядел очень удивленным. «Как уже сказал, я всего месяц назад отмывал лабораторию парца от изначального хаоса», – напомнил кот. «Сам знаешь, какая это приставучая зараза. Даже драконий жир легче вывести». «Изначального хаоса!» Варвар недоверчиво посмотрел на него, нетерпеливо перекинул топор из руки в руку. Ему, словно очень хотелось вступить с кем-нибудь в кровавую схватку или просто начать крушить все вокруг. Но Васька пока что успешно держал его внимание на себе. «Но ведь изначальный хаос – зло, совершенно чуждое нашему миру!» «Ну, как видишь, хорошее моющее средство все же справилось!» Кот развел лапы в стороны. «Главное – тереть лучше, и тогда грязь, хаос или даже пыль исчезнут». «Пыль? Неужели ты сейчас говоришь об… об изначальной пыли?» Последние слова варвар произнес с придыханием, словно в благоговении. Его волосы на голове, кажется, зашевелились от избытка чувств. «А может быть, это просто сильный порыв ветра влетел в окно?» «Да у меня с любой пылью разговор короткий, хоть с обычной, хоть с изначальной». Васька лихим движением подкрутил ус. «За чистоту и порядок я порву любого, и никакая неприкосновенность не спасет». Варвар с решительным видом шагнул прямо к коту его глаза пылали а руки еще крепче сжали рукоять боевого топора на лице застыло странное выражение некая фатальная обреченность и решимость ваське показалось что варвар сейчас нападет и даже приготовился дать отпор благо в его кошачьем арсенале имелись куда более мощные средства борьбы с двуногими чем стандартные печальные глазки, лично коленки или даже кусь. Но нет, лоб-расшибатель не собирался нападать. Вместо этого он встал перед котом на одно колено. «И вновь великая небесная коза преподнесла мне урок», произнес варвар, наглядно показала, что даже в столь щедушном тельце может скрываться великий воин, наделенный добродетелями истинного героя. Сила твоя равна божественной, а дух способен пронзить небосвод. «Спасибо, конечно, но я и так прекрасно осведомлен о своих талантах, умениях и возможностях», произнес Васька и оцениваю их очень адекватно. Лестью его невозможно было подкупить, только помытыми руками и сапогами, вытертыми о коврик в прихожей. Все-таки варвары и прочие дикие люди иногда наивны, как дети, не умеют врать и отличать ложь. Впрочем, кот расшибателю и не врал. Просто сказал все как есть, что он радеет за чистоту и порядок, будет за них бороться любыми методами, а уж что этот интеллектуал с вонючими подмышками себе навоображал не его дело. А более всего, радостно мне от того, что нашел я наконец противника равного себе. Со счастливой улыбкой возвестил лоб расшибатель. Он поднялся на ноги и, глядя на Ваську странным безумным взглядом, произнес. «Вижу я, что архимаг Парацельс, не стоит и кончика твоего когтя, великий кошачий воин, одолевший изначальную пыль. Окажи честь, сразись со мной в смертельном поединке, ведь «Ты! Тот самый достойный противник, которого я искал!» Варвар вскинул кулак над головой, сверля потолок фанатичным взглядом. «Наша битва войдет в легенды!» От такого поворота у Васьки чуть была шерсть дыбом не встала. Меньше всего ему хотелось драться с варваром, От него запросто можно что-нибудь подхватить. Неприятный запах, лишь меньшее зло из всех возможных вариантов. Нужно как-то выкрутиться». Варвар смотрел на него пылающими глазами. Он буквально кипел дикой первобытной энергией. Она требовала выхода. И если Васька не направит ее в мирное русло, Дело грозит обернуться катастрофой. «Хорошо», — произнес кот, не теряя хладнокровия. «Козий воин против кошачьего воина». «Отлично! Битва на все времена!» М «Да!» «Я дам тебе тот бой, которого ты так жаждешь, великий воин!» «Сразу после того, как ты одолеешь моего ученика» архимага Парацельса. но варвар нахмурился великий кошачий воин пойми правильно я не могу тратить свои силы на недостойного произнес кот бой с моим учеником подтвердит твои навыки если ты не справишься даже с ним какой смысл мне терять время коли проявишь силу и я выполню твое желание и обнажу свои когти и вскрою ими баночку с моющим средством, и тогда проверим твою священную грязь на стойкость. Хорошо. Варвар покорно опустил голову. Я принимаю твою волю, великий кошачий воин, буду покорно дожидаться возвращения архимага Парацельса, чтобы доказать. Тебе свою силу». «Очень хочется верить, что парц по возвращению не будет страдать дурью и быстро вынесет этого дивного качка», — подумал Васька. «Иначе мне конец. Я ж вконец замучаюсь отскребать грязь после такого вонючего парня. К слову, может быть, это стоит проверить прямо сейчас?» Настолько ли его священная грязь непробиваема, как он говорит? «Скажи, великий кошачий воин, могу ли я остаться в башне, дожидаясь возвращения великого и ужасного архимага Парацельса?» – попросил лоб расшибатель. Говорил он уже заметно тише и куда более уважительно, по крайней мере мебель от его голоса уже не дрожала. «Ни за что!» – медленно произнес Васька. «Там коврик есть за входной дверью. Если очень хочешь, можешь переночевать на нем. Все равно скоро выбрасывать хотел. Это максимум, который я могу тебе предложить». «Клянусь, я помогу тебе в твоем нелегком деле!» «Я буду очищать мир от грязи вместе с тобой со всей яростью и пылом!» Не сдавался Лоб. «Очищать от грязи, говоришь?» Уже добрее произнес Кот. «Что ж, это звучит неплохо!» «Думаю, мы найдем общий язык, мой новый ученик. Но если ты хочешь остаться в башне...» Мы сперва должны что-то сделать с твоим запахом. Как пожелает великий кошачий воин, кивнул лоб. Из уважения к твоей силе я согласен пройти омовение. Вот и ладушки. Отмыть лба от налипшей грязи оказалась непростой задачей. Васька перепробовал все от обычных моющих средств до серной кислоты, помогли лишь особые магические жиросжигающие порошки, которыми он ранее отмывал изначальный хаос. Вместо мочалки пришлось использовать наждачку из драконьей чешуи, да и ее часто приходилось менять. Также Васька надел желтый защитный антихаотический костюм, в котором Парацельс иногда захаживал в измерения хаоса. «Без священной грязи я чувствую себя как будто голым», произнес растерянный лоб, когда процедура омовения подошла к концу. «А твои боги, или кому ты там поклоняешься, не обидятся», уточнил кот, «за удаление грязевых символов с твоего тела». «Священную грязь можно легко нанести снова», сказал варвар. Обычная грязь станет священной, если провести правильный ритуал нанесения. «Вот как! Пока находишься в башне, прошу воздержаться от любых ритуалов», – решил Васька. «Не для того он грязь щещал, чтобы ее потом наносили. Если уж козий варвар захочет, пусть проводит свои ритуалы за пределами башни» а потом руки снова моет, если захочет обратно войти, и ноги вытирает. «Как пожелает великий воин лоб Лоп-расшибатель покорно принял его волю. В течение недели Васька обучал варвара тому, что лучше всего знал сам, то есть влажной уборке и личной гигиене, Лоб-расшибатель оказался усердным учеником и настолько быстро впитывал новые знания, что через пару дней Васька даже доверил ему уборку целого этажа, и варвар проявил себя, взявшись за наведение чистоты, с энтузиазмом истинного берсерка. Он управился всего за час, стены и полок на всем этаже сверкали, отмытые до блеска, Васька прошелся по коридору с лупой, но не нашел ни одной пылинки. Кот удовлетворенно кивнул. Лопрошибатель поднял руку с шваброй над головой и огласил башню громогласным ревом, как будто только что одержал победу в трудном кровопролитном бою. Котик поднял один коготь вверх, словно человек большой палец. Хотя Васька этого и не показывал, в душе он очень радовался успехам своего ученика. Все-таки приятно иногда пообщаться с понимающим и, главное, культурным человеком, а то одни архимаги-алкаши до да демоны-шизофреники, так и до их уровня опуститься недолго. Лоб-расшибатель проявил себя, однако впереди его ждал еще долгий путь. Чистота и порядок – это вам не какая-нибудь магия. Тут огненные шары направо и налево в стиле архимага кидать не получится. Тут основательный подход нужен с душой. На следующее утро Васька проснулся от жуткого шума, доносящегося откуда-то из-за пределов башни. Кот услышал неразборчивый многоголосый гомон – рев животных, скрип тележных колес. Что там такое происходит? Где же тишина и покой, когда можно будет отдохнуть и, наконец, расслабиться? Вооружившись на всякий случай метлой, он вышел на балкон и потерял дар речи. Вокруг башни расположилась... Самая настоящая армия зеленокожих степных орков. Варвары, восседающие на огромных степных воранах, славились жестокостью и дикостью по всему континенту. Что они забыли у их башни? Опять в набег на соседние царства идут? Но ведь есть более короткие пути, лежащие севернее и южнее. Орки активно разбивали палатки, копали землю в поисках родников, иногда вспыхивали стихийные драки, при помощи зуботычин зеленокожие частенько наставляли собратьев, если те делали что-то неправильно. Васька даже увидел отдельные массивные деревянные детали, из которых в дальнейшем, скорее всего, соберут осадные орудия – Сами орки подобные сооружения строить не умели и, как правило, закупали их перед крупными и опасными походами, к примеру, когда собирались брать штурмом хорошо укрепленные города или башни. Васька выронил метлу в ужасе, глядя на бесконечные ряды орочей армии. Его спина выгнулась шерсть встала дыбом, а зрачки сузились – превратившись в вертикальные щелочки. «О нет, мои худшие кошмары стали явью», – прошептал он. «Это ж сколько грязи они нанесут вокруг башни! Как я все это убирать буду? И как в конце концов объясню парцу, откуда у нас взялось столько орочих трупов?» Всех на гигантскую росянку из оранжереи, как в прошлый раз, списать не получится. Печальна была судьба того урочего посла, который месяц назад решил, что дипломатическая неприкосновенность позволяет не вытирать ноги, особенно перед тем, как войти в дом. Возможно, коту следовало обойти с ним немного помягче, но что сделано, то сделано. Если обычные люди видели в армии орков, жестоких грабителей и варваров, то Васька лицезрел исключительно с скопищем микробов, готовых вторгнуться в его царство чистоты и порядка, до его носа докатилась вони от тысяч немытых зеленокожих туш. Орки, как и племя камнежуев, личную гигиену не уважали. Мытье у них происходило всегда стихийно, если под дождик попадут или реку вброд перейдут. архимак Парацельс!» – взревел один из орков, облаченный в костяную броню, ранее являвшуюся частями скелета разных жутких тварей. «Я вождь степных орков Чембрбей! Я пришел за Колымом!» «За двадцать восемь дочерей отдавай или заберу силой!» Воины поддержали вождя диким ревом. В воздух взлетели мечи, дубины, топоры и не очень удачливые мелкие гоблины, которые хорки таскали с собой в качестве пушечного мяса. «Да вы издеваетесь, парц, где же там тебя черти носят?» — возмутился Васька. — Я вообще кот, у меня лапки. Почему я должен в одиночку защищать твою башню? — Не в одиночку, учитель! За его спиной возник лопрошибатель. Глаза варвара пылали праведным гневом. В правой руке он держал боевой топор, чистый и блестящий, в левой — швабру. «Лучший воин племени камнеедов поможет справиться с этой зеленой напастью. От имени великого кошачьего воина чистоты и порядка я начищу им рыло!»